Он день и ночь работал, чтобы такие, как вы, жили спокойно. Не знаю, что произошло 11 лет назад, но твердо знаю две вещи. Он был хорошим полицейским, и он был моим другом. Стрит промолчал. Валандер вышел, хлопнув дверью так, что затряслись стены. Выйдя на улицу, он глубоко вдохнул свежий утренний воздух. Был уже четверть девятого. Он дозвонился до Хансона и сказал, что будет на месте самое позднее в половине одиннадцатого. Потом отправился на Мальмвеген, где обреталась Рут Лундин. После квартирки Стрида Валендер не без отропи думал, что ты его еще ждет в гостях у этой дамы. Но оказался приятно удивлен. Ему открыла бледная, абсолютно трезвая женщина. Квартира тщательно прибрана, окна открыты. Рут Лундин была маленькая и худая, как щепка. Когда она улыбалась, было заметно, что ей давно пора сходить к зубному врачу. Валандер попытался представить самочувствие матери, когда дочь сидит в тюрьме, и не смог. Но догадывался, что ей нелегко. Она провела его в кухню, усадила за стол, предложив кофе. Он решил сразу взять быка за рога. Что она помнит о событиях 11-летней давности? Что сказал ее муж после всего этого? Слышала ли она когда-нибудь о полицейском по имени Светберг. Вы имеете в виду того, которого убили? Да. Ничего о нем до того случая не слышала. И после тоже. Расскажите тогда, что произошло. Нильс явился среди ночи и меня разбудил. Он был до смерти напуган. Боялся, что убил своего брата. Можно сказать, что он был пьяный и трезв одновременно. Эта история случилась в один из самых скверных его периодов. Он уже несколько недель не выходил из запоя. В таких случаях он бывал очень агрессивным. Правда, никогда не срывал зло на мне. Но когда он пришел, на нем лица не было. Боялся, что натворил дел. Его брат утверждает, что он забрал фотоаппарат. Он его выкинул по дороге. Не знаю, нашел ли его кто. Что было потом? Он предлагал бежать. Говорил, что знает человека, который может помочь ему изменить внешность. В общем, был совершенно не в себе. Но он ведь так никуда и не удрал. Не было необходимости. Я подумала, что прежде всего надо позвонить Стигу, и позвонила. Среди ночи. Я подумала, если он ответит, значит, жив и беспокоиться не о чем. Он взял трубку, и Ниль сразу успокоился. Утром, когда я проснулась, Нильса уже не было. Я решила, что он пошел раздобыть выпивку, но он через пару часов вернулся, совершенно трезво и в прекрасном настроении. Сказал, что нам не о чем беспокоиться. Он якобы говорил с полицией, никакого уголовного дела не будет. В общем, никаких последствий. Валандр удивленно поднял брови. Он не сказал, с кем именно в полиции он говорил. Не называл имя Светберга? Насколько я помню, нет. Он просто сказал, что говорил с полицией. И он был совершенно уверен, что дело останется без последствий. Ниса иногда любил прихвастнуть. — Наверное, чтобы скрыть неуверенность, ну, вы знаете, чувство неполноценности почти у всех алкоголиков оно есть. — У меня есть связи, — сказал он. — Всегда надо знать, чем их прищучить. — И как вы истолковали эти слова? — Да никак. Просто решила, что ночью, скорее всего, ничего страшного не случилось. Это было большим облегчением. Подумаешь, братья подрались. — Значит, вы не знаете, был ли он как-то знаком со Светбергом? Или с каким-то другим сотрудником полиции? А он никаких имен не называл? Нет. А что было потом? Ничего. Он опять запил. И я с ним заодно. Он продолжал требовать у брата деньги? Она вдруг поняла, к чему он ведет. «Вы говорили со Стигом?» — спросила она. «Ведь говорили. Поэтому вы и пришли?» «Да». «Он-то вряд ли скажет что-то хорошее». О своем покойном брате. Да и обо мне заодно. Я Светберге. Вы, вероятно, знаете, что он писал на Светберга жалобу, слышала? И Нильс все равно продолжал клянчить у него деньги? А почему бы и нет? Стик был богатенький. Он и сейчас богатенький. Так что я тоже, если приспичит, к нему закажу. Что вы имеете в виду богатенький? Разве разбогатеешь, работая в сельскохозяйственной фирме? И, живя на одну пенсию по инвалидности, тоже сильно не разбогатеешь. Он несколько раз отхватывал миллионы и выигрыши на бегах. И к тому же он жадный, копит деньги, прячет их где-нибудь. Честно говоря, мне кажется, что всю эту историю со спиной он тоже придумал. Валандер решил вернуться немного назад. — Давайте еще раз вспомним ваш разговор той ночью. Значит, Нильс приходит домой. Он взволнован и напуган, думает, что убил своего брата. Думает о побеге. Если я правильно понял, он сказал, что знает кого-то, кто может помочь ему изменить внешность. Что он имел в виду? У Нисы была куча знакомых. — Но это должен быть врач. Она помолчала, держа в руке чашку кофе. Не пила, но и на стол не ставила. Внимательно посмотрела на него. — Что вы знаете про алкоголиков? «Знаю, что их много». Она поставила чашку на поднос. «Да, нас много. И все разные. Мы галдим у дверей винных магазинов и всем мешаем. Мы сидим на скамейках с собаками и пакетами для подаяния. Мы — это низший класс. Если бы мы в один прекрасный день исчезли, всем стало бы легче. Но кто знает, может быть, это бывший врач лежит там на скамейке, или адвокат, а может быть, полицейский». Спиртное вывихнуло всю их жизнь. Сейчас все их достояние в этих пластиковых пакетах. Но все не так просто. Алкоголики, можно сказать, образуют особое сообщество. Сообщество без классовых различий. И делится оно только на две группы. На тех, у кого есть что выпить, и тех, кто уже выпил. А следующую порцию еще не раздобыл. Значит, Ниль смог знать какого-то врача? Конечно, мог. Он знал адвокатов, директоров банков, предпринимателей. Некоторые скрывали, что пьют. И даже продолжали работать. Окружающие и не догадывались, что они алкоголики. Некоторым удалось завязать, таких правда не так уж много. А имена их вы помните? Кое-кого помню, но далеко не всех. Я хочу попросить вас составить для меня список. А многие знают только по кличке. Напишите все, что помните. Мне нужно на это время. Подумать, вспомнить.